Осталось обсудить детали и начать формировать группу. Учитывая характер миссии, здесь нужны особые люди. Я опять утратил нить рассуждений, напомнил я себе. Что за особая группа? В чем конкретно заключается наше участие? И еще уточните, как мы попадем обратно домой? Не все сразу, Дима. Для начала выясни. Ты и твоя группа. Вы все назад не вернетесь. Да вы что такое говорите? Я даже пристал от удивления. Вы снова шутите? Высоков, когда я говорил, старался не смотреть мне в глаза. Ты меня знаешь, Дима, и тебе прекрасно известно, что я никогда не шучу. Я абсолютно серьезен, Дима! Вся база в курсе, что доблестный капитан Алешин теперь обращенный, пусть и не мастер, что ставит их в затруднительное положение. Старые предрассудки очень живучие, поэтому мною принято решение собрать команду из таких как ты и выслать вас за пределы острова. Понимаю, ты разгневан и разочарован, но решение принято не только членами совета. Это желание многих, включая твоих бывших друзей из спецназа. Мне очень жаль. Мы дадим вам транспорт, оружия и столько провинта, сколько сможешь увести с собой. Для передвижения в той гиблой местности вам потребуется бронированный транспорт с мощным вооружением. Если хет не обманывает, на континенте действуют поисковые отряды дояков. Все, что вам нужно, это выйти с ними на связь и попасть в реабилитационный лагерь. О вас позаботятся. Каким образом? Поставят к стенке и привет? В душе у меня закипала ярость. Зачем же так радикально? Хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет. Высоков передал мне папку с пожелтевшими от времени страницами. Нехотя открыв ее, я, помимо технических схем, увидел фотографию БТР-4. Машина пылилась в нашем гараже еще со времен войны. и Ее вообще первый раз слышу. «Что она на ходу?» «Безумие! Это же старая рухлить, Попытался возмутиться я, но полковник был неумолим. «Нет, капитан, это суржевая действительность. Не нужно отказываться от единственного и уникального шанса выжить на Большой Земле. Машина разработана для оснащения специальных подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе и в условиях применения противникам оружия массового поражения. Этот восьмиколесный монстр... Хорошо зарекомендовал себя и может выполнять поставленные задачи, как днем, так и ночью. В различных климатических условиях, на дорогах с различным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60. Мои механики днем и ночью корпели над ней в течение последних двух лет, но довели ее состояние до приемлемого. Теперь ее запас хода составляет не 690 км как в базе, а целых 800. Вооружение более чем серьезное. Автоматическая пушка, горнатометы, ПТРК, два спаренных пулемета КОРД и шесть пулеметов РПК на каждого члена команды, не считая личного оружия. «Подождите, стоп!» Я поднял руки, стараясь унять в волнение. «Я прожил на острове больше десяти лет и рисковал собственной жизнью каждый божий день, а мне в благодарность предлагают почетную отставку в компании кучки обращенных и одного Алена. Так что ли?» «Очнись, черт тебя дери!» Неожиданно вспылил Высоков. Сняв со стены зеркала, он яростно подошел и показал мне мое отражение. «Ты видишь? Видишь?» «Это уже не лицо человека, это маска, под которой скрывается такое же, как он, создание!» Полковник кивнул на Хета. «Ты еще не забыл, кто спас твою шкуру, когда ее хотели покомсать. «После смерти Еременной прошел целый месяц, а ты все еще живешь тем моментом, когда никто не знал твою тайну. Думаешь, Линза скроет твою истинную сущность?» Теперь ты стал обращенным и при этом остался в душе человеком. Это действительно чудо. Но ты не должен обвинять меня в бессердечии. Ты мне всегда был и будешь, как сын родной. Это задание важно для всех. Если мы не приспособимся к изменившимся правилам игры, нам крышка. Ты слышал, Хеда? У нас всего пять лет до прибытия конструктора, которому плевать на обстоятельства. Я презираю слабаков-даяков, не способных защищать нашу планету, трусливо прячущихся на дне океана. Они погубили нашу цивилизацию, которую не понимали. Обратили в прах все наши достижения, все, чего мы добились, а миллиарды несчастных превратили в отвратительные тени прародителей, которых, возможно, уже и во вселенной нет, а остались одни лишь окаменелые останки, разбросанные по далеким мирам. Если мы дрогнем, будем бездействовать, мы потеряем все. Ты вправе отказаться от миссии, но более почетного и важного задания не выпадало еще на долю ни одному человеку. Ты можешь спасти оставшихся людей. Это все, что нам остается. Арестованный по обвинению в измене генерал Воронин во время допроса признался, что был в курсе всего. И был заодно с ведьмой, но чудесным образом остался человеком. Мы как раз выясняем, как такое могло произойти. Он даже в полной секретности от Совета отсылал во вои-восток раз в месяц грузовой борт с секретными грузами ЦОЗа. Что это были за грузы, неизвестно, но явно предназначались для разумных существ. «Мы здесь сидим и не видим, что в мире творится!» Я снова взял в руки листы бумаги и тяжелым взором стал рассматривать плавные обводы машины, которые, возможно, станет нашим общим склепом в случае неудачи. «Рисковую игру в затеяли. Грубо планируется доставить в аэропорт Владивостока?» «Не совсем. С помощью Кентавра?» «Ну не только не это. Похолодел я, ощущая приступ дурноты. А иного пути нет?» «К сожалению, нет». У нас осталось слишком мало авиационного горючего, и вам придется сделать остановку в Токачи. До этого городка всего три сотни километров. Мы раньше туда часто совершали вылазки за топливом и авиазапчастями. Но когда в окрестностях стали концентрироваться большие группы некроморфов, неведомого нам вида, пришлось прекратить рейды. Это стало опасным. Вам придется там сесть, или рискуете упасть в море. Токачи. «Блин, почему из всех возможных мест именно это? Тебе придется посидеть это место вновь и посмотреть своим страхом в глаза». Хет, предчувствуя окончание беседы, надел на голову капюшон и молча скрылся в соседней комнате. Полковник задумчиво и недоверчиво, глядя ему вслед в полголоса, сказал «Не подумай, чего худого. Я тоже не в восторге от этого союза. Но враг моего врага – наш друг. Мы не можем отвергать даже таких союзников. Только не сейчас» когда мы обескраблены. А что он предложил взамен нашей помощи? Не удержался я от вопроса. Он обещал, что как только выйдет на связь со своими соотечественниками, они эвакуируют нас оттуда в безопасное место. Даяки собирают выживших людей по всему миру, для того, чтобы спасти нашу расу от полного вымирания. Они что-то планируют, нечто большое и грандиозное, что затронет биосферу всей планеты. Но он не вдывался в детали. И вы ему поверили? Да он сейчас наплетет все что угодно, лишь бы ему помогли. Надеюсь, ты понимаешь, что все сведения строго конфиденциальны и разглашению не подлежат. Возвращайся через пару часов, я познакомлю тебя на брифинге с остальными членами будущей команды. Не опаздывай и прошу тебя, не делай глупостей, пытаясь уклониться. Я нехотя отдал честь. Все еще находясь под впечатлением от разговора, быстрым шагом вышел из кабинета. У меня всего несколько часов на прощание с островом. Разве в глубине души я не желал бежать из этой дыры? Это ведь желание всей моей сознательной жизни. Но на деле все оказалось намного сложнее. Здесь умирали мои друзья, да я и сам щедро пролил кровь. Глядя в будущее и оглядываясь назад, мне уже никакая местная нечисть не кажется такой опасной, как тот враг, что притаился под покровом полной неизвестности на большой земле. Я решил для начала заглянуть в гараж, где инженеры приводили в порядок нашу будущую рабочую лошадку. Механики встретили меня с плохо скрытой неприязнью, на которую я постарался не обращать внимания. Пусть и в глубине души мне было обидно. Отложив в сторону инструменты, они оставили меня одного, сделав вид, что у них перерыв. Дотронувшись до выкрашенного в камуфляжные разводы борта БТР-4, я с несвойственной нежностью стал гладить холодный металл. Бронемашина одиноко ютилась среди разобранных БМП и древних старичков БРДМ-2, в свое время славно повоевавших еще в Афганистане. Все люки были распахнуты настежь, будто приглашая на экскурсию. Не удержавшись от соблазна, я забрался внутрь. бронимашина состояла из трех отделений. Переднее – отделение управления, средняя – моторно-трансмиссионное и заднее – боевое и десантное. В бронемашине, помимо командира, водителя и стрелка, за башенным пулеметом могли легко разместиться 9 человек. Двигатель располагался посреди, слева от него находилось место механика водителя. А всю кормовую часть корпуса занимало боевое отделение для пехотинцев. Относительно мощное бронирование БТР защищало борта и корму от огня бронебойными 14,5 мм пуль и 30 мм снарядов, а также огня стрелкового оружия, осколков и выстрелов из РПГ. Дополнительные бронелисты крепились к основному корпусу и имели рациональные углы наклона. Пулестойкие шины, механики снабдили системой централизованной подкачки. Теперь проколы колес нам были не страшны. Трудно вообразить себе такую нежить, которая могла бы навредить этому восьмиколесному монстру. В машину загрузили коробки с провиантом, боеприпасы, канистры с питьевой водой и максимальный запас солярки. В рацион входили сухие обезжиренные пайки и много вяленой рыбы. А из боеприпасов к автоматической пушке вели коробку с 1000 снарядов. 20 ракет к ПТРК, противотанковому ракетному комплексу. И почти 15 тысяч патронов в остальных контейнерах к автоматам и пулеметам. Разумеется, все это не поместилось внутри, поэтому часть груза было решено закрепить снаружи брони. В долгом пути 3 человека будут постоянно бодрствовать, а трое спать на раскладных кроватях. Удобств минимум. Зато можно не опасаться, что тебя кто-нибудь застигнет ночью врасплох и утянет к себе в нору. Во всех отношениях это была очень удобная и хорошо защищенная машина. Привыкаешь к будущему дому, полезное занятие! Я вылез из десантного отсека и пожал протянутую руку лютого. Встретить его здесь в столь ранний час я не рассчитывал, но был ему рад. Это один из немногих людей, кто сохранил со мной дружбу, невзирая ни на что, в том числе на мои физические мутации. «Разве ты не должен тренировать новобранцев из Южного?» – спросил я. «Я перебирал мотор и менял всю подвеску. Поездка выдастся еще та». «Подожди-ка. Откуда тебе известно о поездке?» «Кто тебе рассказал?» «Разве ты не знаешь? Я вхожу в группу». «И ты тоже?» «Ну почему?» «По той же причине, что и ты». Я недоверчиво посмотрел на него, пока он стыдливо не опустил глаза. «Еремина!» – озарила меня догадка. «Так, значит, и ты с ней?» «Вроде того. Но это вышло случайно!» – начал быстро оправдываться Лютый. «Я был пьян в хлам, и мне в тот момент было глубоко наплевать, что она жена генерала». «Ну ты даешь!» – мне на минуту сделалось смешно, а потом грустно. «То еще из наших. «Про остальных не в курсе. О твоих глазах теперь знают все». Так что твоя кандидатура ни для кого не секрет. С каждым будет проведена личная беседа. Держать в невидении никого не станут. Значит, ты познакомился с Златокожим? Ага. Дожили. Теперь давай начнем дружить с толстяками и ночными охотниками. А зомби у нас будут на подхвате. Бегать по мелким поручениям. Куда катится мир? До начала брифинга я еще успел заскочить в парочку мест, но был вынужден вернуться назад, когда понял, что моему обществу не рады. Это было печально, но я уже почти смирился с этим. Тогда я отправился бродить по базе, но и это мне быстро наскучило. Мысли о предстоящем задании не давали покоя. Я едва дождался начала брифинга, явившись одним из первых. «Вот теперь все в сборе!» – прервал все разговоры хозяин кабинета. «За семь начнем!» Я сел между лютым и отцом Тихоном. Кряжестый святой отец в качестве приветствия дернул щеко и снова вернулся к своим четком нервно теребя их. Не иначе бомжевал где-то под забором. С иронией подумал я, заметив в его бороде разного рода мусор и сухие листья. Вот кого я не ожидал видеть, так это его. Нужно будет обязательно спросить его на досуге, благодаря каким грехам он пополнил наши славные ряды. Снайпер первого класса Роман Чеков. Дружелюбно подмигнул мне, а два последних члена команды, перехватив мой взгляд, отделались кивками головы. В отряд вошли сержант первого класса Баха Джавахарлаев по кличке Соколик, прозванный так за любовь к птицам и взрывчатке. Этот был с вечно бегающими глазками, толстощеки и охрененно хитрожопый казах, которому палец в рот не клади. Я его встречал пару раз в отряде Антона, а потом он выпал из моего поля зрения и куда-то подевался до сего дня. Еще один член команды оказался для меня полной неожиданностью. Им был американец австралийского происхождения Дэн Шепард, являющийся бывшим военным атташа НАТО в американском консульстве Владивостока, а на острове занимавшего пост начальника аналитического отдела. Это был худощавый, мускулистого телосложения брюнет с неизменно короткой стрижкой и задумчивым взглядом зеленых глаз. Он был немногословен, предпочитал больше слушать, чем говорить. Что, впрочем, не означало, что он плохо знал русский язык. Наоборот. Знал получше некоторых из присутствующих. Отличный стратег, благодаря чему и занимал высокое положение. Я к нему пару раз обращался за разведывательной информацией. Он производил впечатление умного человека. Итак, минутку внимания. Высоков подошел к стене, на которой висела топографическая карта Владивостока. Так, чтобы все посмотрели, постучал по ней указкой, обращая на нее внимание присутствующих. «Меня хорошо слышно. Джава Харлаев. О птицах расскажешь позже». «Быстро оглашу, кто именно вошел в команду». «Один взрывник». «Да, я это про тебя, соколик». «Кое-кто в штабе считает, что от тебя больше вреда, чем пользы, поэтому у тебя будет шанс доказать обратное». «Отец Тихан вызвался молиться за ваши души». Чего вы явно не заслуживаете. Да, он единственный среди вас монстров, здоровый человек, и его решение отправиться вместе с вами вызвало, как ни странно, волну протеста. Но это его решение, которое я лично уважаю. Специалист по тяжелому вооружению и по совместительству механик Каплев. Он же Лютый. Алешина знают все. Он у нас разведка. Снайпер Чеков. Успел засветиться во время операции «Марадер» и заразиться посредством укуса во время обороны Южного. А вот следующего нашего гостя стоит особенно выделить среди присутствующих. Это Дэн Шепард, начальник аналитического отдела «Гнезда», который до сего дня всегда был в тени. Он назначается командиром группы. Любые его приказы не обсуждаются, а беспрекословно выполняются. Тебе все понятно, Соколик? Не сильно стунув указкой неугомонного казаха по макушке, высоко сухмылкой прервал его увлекательный рассказ о пингвинах, который тот вполголоса рассказывал Чекову. Пингвин это птица, которая не умеет летать. Вам предстоит десантироваться с километровой высоты. А теперь спросим своего пингвина, что бы он сделал в подобной ситуации, падая со скоростью сотни метров в секунду. Десантироваться? Мне не послышалось он даже заюрзал на стуле. Вам не послышалось, святой отец. В радиусе 20 километров от командного бункера, к которому мы еще вернемся, до сих пор активно работает система обороны федералов. Кроме всего прочего, все аэродромы в округе давно уже непригодны для посадки. С помощью ПБС-915 можно десантировать объекты весом до 8,5 тонн. Минимальная высота выброски составляет 300 метров. На скоростях от 260 до 400 км в час. Для гашения удара о землю используется воздушная амортизация. Для разворота системы по ветру и обеспечения правильного срабатывания автосцепки куполов вам послужит усовершенствованная гайдропная система ориентации. Вы приземлитесь на краю города и далее двинетесь к цели по самому короткому маршруту. «Наш брифинг посвящен выбору оптимального пути движения, и каждый из вас может высказать свои собственные дельные мысли и соображения, если они, конечно, не будут посвящены пингвинам, Богу и другим отвлеченным темам». «Что ты хочешь спросить, Алешин?» Я опустил руку и с улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, спросил. «А не пора ли нам перейти к главному, конкретному месту операции? Не знаю, как остальных, а меня просто бесят эти недосказанные высказывания». Если вам известно что-то, чего не знаем мы, поделитесь с нами, но не пытайтесь вывести из себя остроумными полунамеками. Все сидящие за столом одобрительно зашумели, соглашаются